Глава 46. -ая. Интерлюдия. Немножко музыки. Квоут медленно поднялся на ноги и быстро потянулся. «Давайте пока на этом остановимся», — сказал он. «Сдается мне, что сегодня обедать придет больше народу, чем обычно. Пойду-ка посмотрю, как там суп, и приготовлю кое-что еще». Он кивнул хронисту. «Возможно, вам тоже стоит подготовиться». Хронист остался сидеть. «Погодите, погодите», — сказал он. «Это же был ваш суд в Имре?» Он растерянно уставился на страницу. «И это все?» «И это все», — сказал Квоут. «Ничего особенно интересного там не было». «Но это же самая первая история, которую я вообще услышал о вас, когда приехал в университет», — запротестовал хронист. «Про то, как вы за день выучили темью, про то, что вся ваша защитная речь была составлена в стихах, и когда вы умолкли, вам зааплодировали про то, как...» «Ой, да ерунда все это», — небрежно сказал Квоут, возвращаясь за стойку. «Основное вы уже знаете». Хронист снова посмотрел на страницу. «В вашем изложении это выглядит чересчур коротко». «Ну, если вам так нужно подробное изложение, можете получить его из других источников», — сказал Квоут. «На суде присутствовали десятки людей. Существуют целых два полных письменных отчета». «Не вижу нужды добавлять к ним третий». Хронист был неприятно удивлен. «Так вы уже рассказали об этом какому-то историку?» Квоут гоготнул. «Вы говорите, как обманутый любовник». Он принялся доставать из подстойки стопки мисок и тарелок. «Не тревожьтесь, вы первый, кто узнает мою историю». «Вы сказали, что существуют письменные отчеты», — начал хронист. Затем он удивленно уставился на Квоута. «Вы хотите сказать, что написали воспоминания?» В голосе книжника послышались странные нотки, что-то близкое к алчности. Квоут нахмурился. «Да нет, вообще-то». Он шумно вздохнул. «Я затеял было писать нечто в этом духе, но потом бросил. Решил, что это плохая идея». «И вы дошли до самого суда в Имра?» — спросил хронист, глядя на лежащую перед ним страницу. Он только теперь обнаружил, что по-прежнему держит перо на весу над бумагой. Он отвернул латунный наконечник пера и принялся раздраженно протирать его тряпочкой. «Если у вас все это было записано, могли бы и избавить меня от того, чтобы я целых полтора дня трудил руку». Квоут растерянно наморщил лоб. «Что-что?» с резкими движениями протирал перо. Каждый раз его жест выпиял об оскорбленном достоинстве. «Я мог бы и догадаться», — сказал он. Все шло слишком гладко. Он гневно зыркнул глазами. «Да вы знаете, сколько мне стоила эта бумага?» Он сердито указал на портфель, где лежали исписанные листы. Квоут сначала тупо смотрел на него, потом расхохотался. Он сообразил, в чем дело. «Да нет, вы не поняли. Я бросил писать через пару дней и исписал всего несколько страниц, и того не будет». Гнев хронисто остыл, он выглядел сконфуженным. А, -а, а нет вы в самом деле ведете себя, как уязвленный любовник», — усмехнулся Квоут. «Боже милостивый, да успокойтесь вы. Моя история вполне девственна. Вы будете первым, чьи руки ее коснутся». Он покачал головой. «Записывать историю — это совсем не то, что ее рассказывать. Похоже, мне это не дается». Все выходило наперекосяк. «Я бы с удовольствием взглянул на то, что вы написали», — сказал хронист, откидываясь на спинку стула даже если там всего несколько страниц да это давно было сказал квоут я даже и не знаю куда они делись страницы эти они у тебя в комнате реши радостно напомнил баст на столе лежат квоут тяжело вздохнул баст я просто пытался быть вежливым по правде говоря в них нет ничего такого чтобы стоило показывать людям если бы я написал что-нибудь что стоило читать я бы писать не бросил он ушёл на кухню И из кладовки послышалась приглушенная деловитая возня. «Неплохая попытка», — вполголоса сказал Баст. «Но это дохлый номер. Я уже пробовал». «Не учи ученого», — буркнул хронист. «Уж я-то знаю, как вытянуть из человека его историю». С кухни донесся грохот, плеск воды, звук захлопнувшейся двери. Хронист взглянул на Баста. «Быть может, тебе следует ему помочь?» Баст пожал плечами и поудобнее устроился на стуле. Через некоторое время Квоут вернулся с кухни с разделочной доской и миской свежевымытых овощей. «Боюсь, я все-таки не понимаю», — сказал хронист. «Откуда взялись два письменных отчета, если вы не писали ничего сами и не беседовали с историками?» «А я смотрю, вы никогда не судились, верно?» — усмехнулся Квоут. «Суды Содружества всегда ведут очень подробные записи, а церковь тем более». Так что, если вам так уж нужны подробности, можете порыться в их протоколах и книгах записей соответственно. «Может и так», — сказал хронист. «Однако же ваш рассказ о суде...» «Выйдет ужасно нудным», — сказал Квоут. Он закончил чистить морковку и принялся ее резать. Бесконечные официозные речи до да цитаты из книги «Пути». Там было скучно, и рассказывать об этом скучно. Он смахнул нарезанную морковку с доски в миску. «К тому же мы, пожалуй, и так слишком надолго застряли в университете», — сказал он. «Нам потребуется время на остальное, на то, чего никто не видел и не слышал». «Реший, нет!» — возопил Баст, вскинувшись на стуле. Он, скривившись, указал пальцем на стойку. «Это свекла?» Квоут взглянул на темно-красный корнеплод на доске, как будто никак не ожидал увидеть его здесь. «Реший, не клади в суп свеклу!» — взмолился Баст. «Такая гадость!» «Многие любят свёклу, Баст», — возразил Квоут. «К тому же она очень полезная, способствует кроветворению». «Ненавижу свёклу», — жалобно сказал Баст. «Ну», — спокойно возразил Квоут. «Раз уж суп варю я, мне и решать, что у него класть». Баст встал на ноги и угрюмо подошёл к стойке. «Ладно, давай я сам», — сердито сказал он, жестом прогоняя Квоута от стойки. «А ты сходи, принеси колбасы и один из тех сыров с прожилками!» Он подтолкнул Квоута к лестнице, ведущей в погреб, и бурча ворвался на кухню. Вскоре оттуда послышались ляск и грохот. Квоут взглянул на хрониста и широко, лениво улыбнулся. В путеводный камень потянулись посетители. Они приходили подвое, потрое. От них несло потом, лошадьми и свежесжатой пшеницей. Они хохотали, болтали и сорили Мякиной на чистые деревянные полы. Хронист взялся за работу. Люди садились рядом с ним, подавшись вперед, иногда бурно жестикулируя, иногда говоря не спеша, с расстановкой. Лицо книжника оставалось бесстрастным. Перо бегало по бумаге, временами ныряя в чернильницу. Баст и человек, называвший себя Коутом, трудились вместе, дружно и слаженно. Они подавали суп с хлебом, яблоки, сыр и колбасу. Пиво, эль, свежую воду из колодца в саду. Для желающих имелась жареная баранина и теплые пирожки с яблоками. Мужчины и женщины улыбались и отдыхали, радуясь возможности вытянуть ноги и посидеть в холодке. Трактир полнился негромким гулом разговоров. Люди судачились с соседями, которых знали всю жизнь. Обменивались привычными колкостями, мягкими и безобидными, как масло. Друзья припирались из-за того, чья теперь очередь угощать пивом. Однако, несмотря на все это, в трактире присутствовало напряжение. Чужак этого бы даже не заметил, но оно присутствовало, темное и молчаливое, как подземное жило. Никто не говорил о налогах, об армии, о том, что в городке стали запирать двери по ночам. Никто не говорил о том, что случилось в трактире накануне вечером. Никто не смотрел на пятно свежевыскобленного пола, где не осталось никаких следов крови. Звучали лишь шутки да байки. Молодуха чмокнула своего муженька, Прочие присутствующие одобрительно засвистели и заулюлюкали. Старикашка Бентен ухитрился приподнять своей клюкой подол вдовы криль. Та отвесила ему оплеуху. Старик захихикал. Две девчушки, визжа и хохоча, играли в салочки между столов. Взрослые смотрели на них и тепло улыбались. Это отчасти помогало. Это было все, что можно было сделать. Трактирная дверь с грохотом распахнулась. Вошли старинокоп, Грэм и Джейк, заслонив спинами яркий полуденный свет. «Привет, Коут!» – поздоровался старинокоп, окинув взглядом кучку людей, рассеянных по залу. «Но и народище у тебя сегодня!» «Это ты еще самую толпу не застал», – ответил Баст. «Народу было, только успевай поворачиваться!» «А для нас, опоздавших, что-нибудь найдется?» – спросил Грэм, опускаясь на табурет. Не успел он получить ответ, как мужик с массивными бычьими плечами брякнул на стойку пустую тарелку и аккуратно положил рядом вилку. «Пирожок, сука, хорош!» – пробасил он. «Не брони Лиас!» – пронзительным голосом сказала стоявшая рядом тощая астролицая тетка. «Опять ты ругаешься без повода!» «Да ладно, лапушка, не переживай!» – сказал здоровяк. «Суко, это ж сорт яблок такой, не?» Он ухмыльнулся соседям, сидящим вокруг стойки. «Иноземные яблоки такие, в Атуре растут. Называются в честь барона Суко, если я правильно помню». Грэм ухмыльнулся в ответ. «Да, как же. Помню, слышал про такие яблоки». Тетка обвела их гневным взором. «Эти яблоки я у Бентонов купил», — скромно заметил трактирщик. «А, ну что ж, значит, ошибочка вышла», — с улыбкой сказал здоровяк. Он взял с тарелки кусочек прилипшей к ней корочки и принялся задумчиво жевать. «И все же могу поклясться, что это был пирожок, сука. Может, у Бентонов растут яблоки, сука, а они не знают?» Его жена фыркнула. Потом увидела, что хронист сидит у себя за столом без дела и утащила мужа прочь. Старинокоп проводил их взглядом и покачал головой. «Даже и не знаю, чего этой бабе не хватает для счастья», — заметил он. «Надеюсь, она выяснит это прежде, чем заклюет старину Элли насмерть!» джейк и Грэм неопределенно хмыкнули в знак согласия. «Приятно видеть, когда в трактире полно народу!» Старинокоп взглянул на рыжеволосого человека за стойкой. «Ты вкусно готовишь, Коут, и пиво у тебя самое лучшее на 20 миль вокруге. Людям нужен только повод, чтобы к тебе заглянуть!» Старинокоп задумчиво постучал себя по крылу носа. «Знаешь что?» — сказал он трактирщику. «А заведи-ка ты себе певца, или вроде того, чтобы пел по вечерам. Черт, да даже вон парнишка Оррельсонов умеет немножко играть на и скрипке. Могу поручиться, он с удовольствием будет играть тут у тебя за пару кружек пива». Он окинул трактир взглядом. «Да, если тут чего и не хватает, так это немножко музыки». Трактирщик кивнул. Выражение его лица было таким непринужденным и дружелюбным, как будто его выражения не было вовсе. «Да, пожалуй, ты прав», — ответил Коут. Его голос был абсолютно спокоен. Абсолютно нормальный голос, бесцветный и прозрачный, как оконное стекло. Старина Коб открыл было рот, но прежде чем он успел сказать что-нибудь еще, бас резко стукнул костяшками пальцев по стойке. «Ну что, пиво?» — спросил он у мужчин, сидящих у стойки. «Я так понимаю, вы все не откажетесь немного выпить, прежде чем мы принесем вам поесть?» Они не отказались, и Баст засуетился за стойкой, разливая пиво в кружки и раздавая их в протянутые руки. Через некоторое время трактирщик тоже молча присоединился к своему помощнику и принялся основать на кухню и обратно, за супом, за бутербродами, за сыром, за яблоками.